Все запереглядывались. Слушайте дальше. Потому что, когда я говорю Гриша Сапошкин, щенок начинает звизгивать и плясать вокруг меня и даже кувыркаться через голову. Платон, Шурчик, Ник, Женька и Тина! Теперь читайте очень внимательно. Кажется, я знаю, какой это щенок. Слово какой подчеркнуто, сказал Платон. Знаю, какой это щенок! потому что в шерсти его то и дело попадаются красные блестящие чешуйки. А здешних рыбах таких нет. Я уверен, что Шуркина рыбка доплыла до этого моря». «Вот это да!» — шепотом сказал Ник. «Доплыла и превратилась?» Никто не возразил, что, мол, так не бывает. Насмотрелись уже на всякое, но Платон усомнился. «Почему же не превратилась здесь, поближе к хозяину, то есть к Грише?» Шурка покусывал стебелек овсяницы, объяснил задумчиво. «Кажется, я понимаю. Она услыхала мое желание в пути, когда я говорил про щенка к Гурскому и Кимычу. Донеслось до нее. но вернуться против течения она не могла. А там, на побережье, увидела знакомого кустика. Может, все так и было, а может и не так. Но когда Кустик наконец вернулся, и когда ребята вместе с Гришей Сапошкиным встретили его у вагона, лохматый рыжий песик выскочил из тамбура впереди всех и прыгнул Грише на грудь. И заплясал вокруг него, закувыркался, завизжал от счастья. Гриша поймал щенка за уши, поцеловал в мокрый нос, прижал к своей мультяшной майке с попугаями. На перрон упало несколько красных чешуек. Ребята подобрали их. Потом они часто гуляли по буграм вместе. Шестеро друзей и новый их приятель со щенком. «Щенок оказался девичьей породы», — так выразился Гриша. И по общему решению из «рыка» его переименовали в «рыбку». «Но как рыбка оказалась в такой дали от дома?» — порой недоумевал Гриша. Ему каждый раз объясняли. «Кто-то украл и увез, а там бросил. Бывают ведь такие бессовестные люди». Иногда ребята оказывались у лужаки с игрушечным городом и встречали там его строителей. Митя и Андрюшка вели себя сперва недоверчиво, но бесхитростный Гриша стал как бы ниточкой между ними и дружной шестеркой. «Не бойтесь, они лишь посмотрят», — успокоил он Митю и Андрюшку при первой встрече. И ребята смотрели. «Осторожно, со стороны. Даже резвая рыбка ни разу не попыталась подойти к городской стене ближе, чем на пять щенячьих шагов». Вмешиваться и помогать Мите и Андрюшке никто не порывался. Только по-прежнему приносили кусочки цветного фаянса для мозаичных площадей. Но однажды, когда Мите и Андрюшки не было, Шурка позволил себе самостоятельный поступок. Словно что-то подтолкнуло его, и никто его не остановил. В кармане Шурка отыскал несколько блестящих чешуек и укрепил их на шпилях маленьких крепостных башен. Обратная сторона чешуек была клейкая, они прилепились к лучинкам сразу и загорелись на солнце алыми огоньками. С этого момента город стал расти, медленно и неотвратимо. Каждый раз, выходя на лужайку, все видели, что стены стали выше, площадь часов шире, замки и дома крупнее. Скоро купола храма, сделанные из яичной скорлупы, были уже величиной с половинки арбуза, башни, шурки до пояса. Никто не удивлялся, словно так и должно было случиться. И все знали, что в конце концов город станет настоящим, только путь к нему будет ведом не каждому. Город станет настоящим, если хватит времени, если очень долгим будет лето. А лето обещало быть еще очень долгим, ведь оно могло кончиться не раньше, чем Шурка истреплет свою анголку. А материя была удивительно прочной. Она сильно выцвела, но пока так и не порвалась ни разу. Если же отскакивали пуговицы или расходились швы, баба Дуся замечала это сразу. «Ну-кась, снимай, починю. Носит вас нелегкая, по буеракам». Смотреть, как баба Дуся работает иглой, Шурка не любил. Игла напоминала о многом, хотя укол на ноге больше не болел. Впрочем, с починкой баба Дуся справлялась быстро. Надевай! Чада не путевая! Что ты? Я путевое Чада! От материи пахло травой и солнцем безлюдных пространств.